Глава двадцать девятая. Стас. Поднимаемся в лифте на мой этаж. Открываю дверь, пропускаю гостей внутрь. Захожу сам, отставляя переноску задремавшей Соней на пол. Варя с любопытством осматривается. Артем, не поднимая головы от своего телефона, разувается, скидывает куртку и плюхается на диван в гостиной. Варя щурится с претензией, но ничего ему не говорит. Так, надо гостей накормить, так вроде. Не помню вообще, когда в последний раз кого-то у себя принимал. Куравин с Тароевым не в счет. Они себя точно не чувствуют гостями в моей квартире. А женщины? Их мало интересовала еда, разве что десерт. Иду на кухню, открываю холодильник. Полки заставлены продуктами. Овощи, зелень, что-то в упаковках, что-то в контейнерах. Все свежее, аккуратно расставленное. Только вот готового ничего. Я не готовлю дома почти, времени нет. Я либо заказываю еду из ресторанов, либо столуюсь у Куравина. Алиск круто готовит и стабильно пару раз в неделю собирает нас всех на совместный ужин. И я завидую в эти моменты Куравину. Потому что это офигенно, когда в твоей квартире появляется женщина. Она заполняет собой пустоту. И вот это пространство, которое было просто красивым, становится еще и уютным. Жилище становится домом. Без женщины, увы, такого результата не достичь. Это магия вне Хогвартса. Женщины непостижимы. Они не раскладываются по скриптам. Они как бак, который не хочется фиксить. Пускай сбоят, но делают систему живой. Со спины слышу шаги. Это Варя. Она подходит вплотную, заглядывает мне через плечо. И что здесь у нас? Встает на цепочке, разглядывая полки. Рука ее на секунду касается моей поясницы, но этого достаточно, чтобы тело пробило разрядом тока. Сжимаю пальцы на ручке холодильника. Что хотите на ужин, я закажу, привезут быстро. Варя смотрит на меня как-то странно со смесью удивления и недоумения. — Зачем заказывать? У вас полный холодильник продуктов. — Из них надо готовить? — Почему-то чувствую себя дураком и бытовым инвалидом. — Нет, я умею. Просто отвык уже. Мне проще заказать. Варвара улыбается, но не насмешливо, а как-то тепло. — Я могу приготовить ужин, с вашего позволения, конечно. Я хмурюсь недовольно. Нет, я тресну по швам, вот-вот от странного счастья, которое захлёстывает меня с головой от этого простого предложения, меня будто ткнули в самый слабый нерв. Ее желание что-то для меня приготовить взбивает с ног. Но мне проще натянуть привычную маску отстранённости, чтобы Варвару не напугать. Конечно, Варвара, берите все, что нужно, кухня, в вашем распоряжении. Ладно, есть пожелания. На ваш вкус. Облизывает губы. Как поехавший, смотрю на них. Копирую ее движение. Так, кыш тогда отсюда. Будете мне только мешать. Отворачивается к холодильнику. Зачем-то делаю шаг за ней. Не хочется уходить, если честно. Давайте. Я не люблю, когда смотрит под руку. А я вот люблю смотреть. Особенно на такую красоту. Ну, послушно разворачиваюсь и ухожу в гостиную, будто под гипнозом. Артем сидит уже с Соней на коленях. Она крутится, хватается за его воротник рубашки, тянет его в разные стороны. Он, не обращая внимания, пялится в телефон. Что смотришь? Да я не смотрю. А, чатишься? Тема вскидывает насмешливо бровь. Что? Сажусь на диван рядом. Так уже не говорят, да? Ты, Олд. «Тебе можно!» Снова опускает глаза в телефон. Не очень-то хочет идти на контакт. Сонька тянет ко мне пухлые ручки. Забираю ее. С удивлением отмечая, как легко уже это выходит. «Так, Тем, давай разберем мою систему защиты. Что конкретно ты посоветуешь апгрейднуть в первую очередь?» Тема поднимает взгляд. «Он вроде бы здесь, но видно, что мыслями где-то далеко». Терпеливо жду, но ответа нет. Артем, а? Дергается, будто я вырвал его из сна. Апгрейд системы защиты. А, да, ну. Можно добавить двухфакторную аутентификацию, усилить шифрование, настроить анализ поведения пользователей. Глаза пустые, пальцы бездумно теребят рукав рубашки. Говорит правильные вещи, но вообще без энтузиазма. Это не похоже на того увлеченного подростка, которого я видел буквально несколько дней назад. Наклоняюсь к нему ближе. У тебя что-то случилось? Нет, — отвечает быстро, слишком быстро. А если серьезно? Ничего. Эй-эй, с девчонкой проблемы? Нет, то есть... Да, кусает губы, краснеет. Неважно, короче. Конечно, я угадал. Если в жизни мужчины появляются проблемы, то они непременно связаны с женщиной. «Знаешь, Тем, я настоящий ас в женских чувствах. Можешь поделиться со мной?» Он бросает косой взгляд на Варю, которая занята приготовлением ужина. «Не скажу я ей, не парься!» Толкаю слегонца кулаком в плечо. «Точно!» «Слово мужика!» Тема хмурит брови, прикусывает щеку изнутри. — Ну, мне нравится Юлька. С параллельного. — Это прекрасно, — раскидываю в сторону руки. Сонька плюхается на попу, теряя опору. Недовольна учить что-то. — Нет, не прекрасно, потому что я ей не нравлюсь. Мрачно. — Почему ты так решил? Тема тяжело вздыхает. За ней еще Денис бегает. У его бати четыре спортивных магазина по городу. Его в школу привозят на крутой тачке. Еще он занимается футболом и дзюдо, и даже на область ездил на соревнования. Ты тоже можешь. И в футбол, и в дзюдо было пожелание. Не могу, ворчит. Кто тогда Варе с Сонькой будет помогать? Его плечи опускаются. Парень действительно чувствует ответственность за семью. У Юльки день рождения был сегодня. Я и конфеты дорогие купил. За 330 рублей. А Денис притащил серебряный браслет. — Слушай, Тем, если девушку в тебе интересуют только деньги, вполне возможно, она не та самая. — Нет, Юлька хорошая. Тёма упрямо выдвигает подбородок вперед. Просто. — Ну, куда мне с Денисом тягаться? Я ей не смогу браслет купить. Деньги не единственное, что важно. Женщина ценит в мужчине умение взять на себя часть ее ответственности. Тёма поднимает на меня взгляд. «Это как?» Смотрю на Варю. Она стоит у плиты, ловко помешивает что-то в сковороде. По квартире уже разносятся соблазнительные ароматы горячей еды. Картина настолько домашняя, что грудь сжимает. Она будто всегда вот там была. Очень органично. Не на кухне, в смысле, а в целом. «Так, ну как у Юльки твоей с математикой?» «Неплохо вроде», — пожимает плечами Тёма. «А с информатикой?» «С информатикой плохо. Вот то, что нам нужно». «Не понимаю», — чешет трепу. Артем, предложи ей помощь. Скажи, что можешь объяснить тему. А потом до дома ее проводи. Рюкзак понеси». «Это мейнстрим», — закатывает глаза. «Это база», — объясняю терпеливо. «Рюкзак?» «Это та ноша, которой ты можешь...» со своей барышни снять. Женщины падки на такие вещи, уж поверь моему многолетнему опыту. А когда ты проводишь ее домой и отдашь рюкзак, она в первую очередь подумает не о серебряном браслете, который подарил Денис, а о том, что тяжесть снова вернулась в ее руки, и о том, как ей легко, когда ты рядом. Тема кивает. Лицо вытягивается, глаза расширяются. Кажется, понял. Но это же читерство. По-другому никак. Если ты не станешь пользоваться уловками, ими воспользуется кто-то другой. Так что лучше уж ты. А еще что-нибудь расскажи, а? Расскажи. Оставим это на следующий раз. Сначала освоим основы. Треплю Тему по волосам. Он улыбается. Наши взгляды синхронно устремляются на варю. Она, словно почувствовав пристальное внимание к своей персоне, резко оборачивается. Прищурившись, с подозрением тычет в нашу сторону ложкой. — Что? — Ничего, ничего, — одновременно отвечаем мы с Артемом. — Пакость какую-то задумали. — Чего сразу пакость? — Смотрите мне, — угрожающе взмахивает ложкой и снова отворачивается к плите. Тема расслабленно откидывается на спинку дивана. — Спасибо. — Мне как-то полегчало. — Да брось, всегда рад помочь, — отмахиваюсь. А внутри, если честно, гордость. Меня словно небольшой долей отцовских полномочий сейчас наградили, потому что вот это все непонятное про девчонок объяснять обязанность бати. Ну, не свари, ведь ему об этом говорить правильно. Стремно пацану, прекрасно его понимаю. Где настоящий папа-то интересно? хотя есть у меня смутные догадки. Тем, а что с родителями вашими? Он хмурится. Ногтем ковыряет шов на диванной подушке. Да им пофиг. У них дела поважнее, они это... бухают. Марьянкин отец ушел, когда мать еще беременная была. Варин отец в тюрьме сидит. Мой пока держится все еще с матерью. Но им так выгодно, она в его хате живет а он ее пенсию по инвалидности пробивает. Молча слушаю. Темная горькая тяжесть оседает внутри, на стенках сердца. Ублюдки и маргиналы, ненавижу. «Мама за меня даже биться пыталась с Варей, продолжает Тема тихо, «но не потому, что любит, а чтобы детского пособия не лишиться. Но Варя как-то смогла победить. Не знаю как, но она всегда справляется». Она сама не выучилась нигде, работала. Все для нас, Сонькой. Себе ничего не покупает. Я смотрю на нее, на женщину, которая вытянула этих детей из ямы. И когда другие давно опустили бы руки, она продолжала бороться. Сколько же всего легло на ее плечи? Она ведь сама ребенок почти. Маленькая, хрупкая, молодая. А было ли у нее детство вообще? Или ей пришлось... Слишком рано повзрослеть. Тёма смотрит на свои руки, напряженно сцепленные в замок. Она последняя мне отдаст, а я... Вечно ее подвожу, еще и с этим кодом. Неудобно так получилось. Я не думал, что полиция приедет. Давит. Давит на него вина бетонной плитой. Мы с Айдаровичем уже это дело обсудили. Он согласен заметь, естественно. Но Теме важен не сам факт, а собственная причастность к решению проблемы, которую он же и устроил. Нужно позволить ему быть мужиком, иначе так и будет думать, что неприятности он умеет лишь создавать. А хочешь, как мужчина, разобраться с этим делом? Как? Мы можем пойти к Тамерлану Айдаровичу, извиниться и пообещать, что больше так не будем. Хочешь? Сейчас? Сейчас. Тёма серьезно кивает. «Конечно! Хочу, да, я хочу!» Встаю, усаживаю Соньку на сгибе локтя, хлопаю тему по плечу. «Варвара, оторвитесь на пару минут от своего занятия. Сходим в гости».